Российская империя. Большая Москва. Белое озеро. Резиденция великой княжны Екатерины. Русь. Денис Сергеевич. Княжна была непривычна для тех, кто ее хорошо знал, тиха и серьёзна. Это была совсем простая просьба найти одного человека. Неужели так сложно? Но Екатерина Александровна Начальник охраны княжны развёл руки. Это офицер разведки. Нас даже близко к этим материалам не подпускают. Кроме того, на запрос тут же отозвалась служба внешней разведки. Мне пришлось очень долго объяснять, зачем нам материалы по этому человеку. Но что-то вы все таки выяснили. Нам удалось установить, что он заканчивал училище вместе с бароном штайном младшим получившим распределение в Семеновский гвардейский полк. Ага, княжна задумчиво прищурилась. А когда у нас бал молодых офицеров? Она скользнула глазами по календарю. 17 Я надеюсь. Голос ее неожиданно зазвенел сталью. Денис Сергеевич, обеспечить присутствие барона в ваших силах?